Глава 30. Во время обеда Лора много рассказывала о своем парне, отношениях на боевом факультете и впечатлениях от любимых уроков полетов. Магистр Лико был без ума от способности младшей Лафейн, о чем не забывал упоминать на каждом занятии. Рассказ сестры вызывал улыбку и тепло в сердце. «Я скучала по суете студенческой жизни». После того, как Рикорд перевел на домашнее обучение, мне каждую неделю присылали материалы для изучения теории. Увы, на практике применить знания я не могла. Как и вернуться в ряды адептов. Экзамены сдавала досрочно и письменно, отправляя ответы почтой самому Лемерию Кору. Из всего преподавательского состава только он да Эмилия знали о том, что магия мне теперь недоступна. Во всем этом потоке информации, которым меня заливала Ларейн, что-то казалось неправильным. Я не сразу поняла, что именно. И лишь после того, как она перешла к теме своих свиданий, о чём даже в письмах не особо распространялось, до меня дошло. Сестра старательно отводит разговор от чего-то важного. В конце концов я всё же её перебила. «Лора, что ты не договариваешь «Эм...» Она моментально притихла, но тут же быстро оживилась, стукнув себя по лбу. «Вот голова дырявая. Ты же ещё не знаешь...» «Эмилия только вчера мне сказала. Даже мама с папой не в курсе». «Не томи». «Она беременна. Лемери не светится от счастья, значит, тоже пока не осведомлен». «Вот это да. Это же такая чудесная новость». Я хлопнула в ладоши, улыбаясь до ушей. Наконец-то свершилось. Родители сойдут с ума от радости. Немного обидно, что старшая сестра не поделилась со мной. Но ведь времени прошло совсем ничего». Она, бедная, сама ещё до конца всё не осознала. Лора улыбалась вместе со мной, но в какой-то момент её губы дрогнули. Поправив салфетку, она опустила глаза в тарелку с недоеденным кусочком шоколадного торта. Вздохнула, словно собираясь с мыслями. «Это не все секреты», — догадалась, выжидающе постукивая пальцами по столешнице. «Ты говорила, море здесь всегда тёплое. Давай прогуляемся, и я всё расскажу». Только предупреждаю, будет неприятно. Возможно, эта новость даже ранит твои чувства. Я напряглась. Уже несколько месяцев у меня не было поводов расстраиваться, а возвращаться назад в дни депрессивного состояния совсем не хотелось. Но продолжать бежать от прошлого, навечно забившись в эту замечательную золотую клетку на краю мира, всё равно не получится. Хорошо, пойдём я покажу твою комнату. Она как раз с видом на пляж. Через полчаса мы брели по белому песку, зарываясь в него пальцами ног. В метре от нас шумели волны. Тёплый майский ветер играл с распущенными волосами и лёгкими тканями платьев. Лора подошла ближе к воде, подобрала подол и позволила набегающей пене окатить щиколотки. Дженнифер помолвлена с нейтоном На одном дыхании выдала она. Словно окатила ледяной водой. Я замерла рядом, забыв поднять юбку. и следующая особо шустрая волна намочила её почти до самых колен. «Этому поспособствовал его дед», — продолжила Лора. «Ведь именно семье Джен перешло кресло Верховного в тёмном Ковене». «Их союз был предопределён», — прошептала себе под нос. «Гидеон просто так не отпустит обожаемый им пост». «Он очень плох, практически не встаёт с постели. Мне Джен рассказывала». Теперь, когда Верховный сменился, его магия медленно тает, забирая силы. Что ж, всё к лучшему. О новом назначении в Ковине я знала, Дженни писала. А вот о Нейте и его семье старалась не вспоминать. Или выискивать в памяти лишь только хорошее, ведь за годы дружбы накопилось достаточно тёплых моментов. Увы, теперь они отдавали горечью. Жизнь слишком многое отобрала у меня руками этого парня. Он навсегда останется первой влюбленностью, не нашедшей должного развития, а также человеком, лишившим меня дара, и членом рода, глава которого пытался истребить всех волшебников с драконьей кровью. Если бы невзращенное столетиями ненависть темного ковина к драконам, наши отношения могли найти свое продолжение. Может, толком и не вышло бы ничего, и через пару месяцев мы разбежались бы. А может, совсем напротив». Однажды родители смирились бы, Рикард разорвал помолвку, и нас с Нейтаном ждало светлое будущее. Точного развития событий я никогда не узнаю. Совсем не любовь, а именно эта незавершённость играла сейчас на моих чувствах. С другой стороны, я всегда желала ему счастья, и если Дженнифер — это не только очередная невеста по договору, а хоть чуточку его собственный выбор, остаётся лишь порадоваться за них». Плохо верилось, что Нейт мог снова пойти на поводу у деда, особенно теперь, когда тот едва дышит и лишён прежней силы. Вот поведение подруги слегка укололо сердце обидой. Почему ничего не сказала? Я тут же осадила себя. Ясно ведь почему? Вздохнула, чувствуя, как тяжесть в груди медленно рассасывается и утекает вместе с отбежавшей волной. «Спасибо, что сказала». Натянуто улыбнулась сестры, беря её за руку. Я напишу, Джен. «Скай», — осторожно начала Лора, чуть сжимая мою ладонь, — «не глупи», — я удивлённо вскинула бровь, — «напишу с целью пожелать счастья. О чём ты подумала? Что обрушу на них гору проклятий? Брось, у нас с Нейтом ничего не было. Джен всегда была рядом, когда мы проводили время с компанией некромантов. Их отношения не такая большая неожиданность. Но ты ведь его любила». А ты просила разрешения с ним встречаться, и что же?» Улыбка стала шире. «Сейчас рядом с нами совсем другие мужчины. И не сказать, чтобы я тут несчастна. Рикард меня любит. А ты?» Осторожно поинтересовалась Лора, проигнорировав мое припоминание о ее временном увлечении Нейтом. «Я», — глубоко вздохнула, прислушиваясь к себе, глядя в бескрайнюю синеву, граничащую с чистым небом, Мне с ним спокойно, чувствуя себя любимой и защищённой, как за каменной стеной. Наконец поняла, что значит это выражение. Лора притянула к себе и обняла, ткнувшись носом в шею. Я почувствовала кожей её улыбку. Вечером вернулся Рикард, приведя с собой неожиданных гостей, Елену с мужем. За ужином царила тёплая атмосфера, мужчины разговаривали о делах, а мы обсуждали новый писк столичной моды, укороченные до колен пышные юбки и широкополые женские шляпы, украшенные цветами. Не заметили, как всей компанией переместились в гостиную, где граф уговорил меня блеснуть результатами обучения игры на фортепиано. Сыграв несложный этюд, я весьма быстро уступила место мужу. Вот кто обожал клавиши, способные часами проигрывать мелодии, ни разу не повторившись. Когда домовые проводили гостей по их спальне, мы с Рикардом остались одни. Мне нравилось слушать, как он играет. Плавная красивая музыка затрагивала особые струны в душе. Те вторили нежному мотиву, пуская по коже волнительную дрожь. Рикард тихо позвала, неотрывно глядя на него. Мужчина поднял глаза, и я мгновенно утонула в их серебристом море. «Потанцуй со мной». Он дернул уголком губ в улыбке и поднялся коротким жестом, зачаровывая клавиши на продолжение игры. Приблизился к креслу, в котором я сидела. Протянул руку. Приняв ее, встал и тут же оказалась в теплых объятиях. Рикард прижал к себе, вдохнул запах моих волос и прошелся поцелуями от виска по шее, до приоткрытого кроем платья плеча. Затем отстранился и потянул на середину комнаты. Мы двигались в медленном танце, пока играла подпитанная волшебством музыка. Я чувствовала себя почти счастливой, но это почти сейчас совсем не тяготило, ведь в отсутствии дара мне всегда будет чего-то не хватать. Знаешь, я готова. К чему? Вернуться. Просидеть в этом доме до конца жизни всё равно не получится. Но ты должен знать, что мне здесь очень нравится. Отныне это моё любимое место. Я даже готова посоперничать за него с твоей матушкой». Он рассмеялся, теснее прижимая к себе за талию «Уверена?» «Да, пора выбираться из своего убежища». «Хорошо. Признаться, родовой замок совсем одичал без хозяйки». Мелодия смолкла. Постояв ещё немного в тишине, мы отправились в спальню. а через час перед тем, как уснуть, я выбралась из мужских объятий, дабы задуть свечи. Это мог сделать Рикард одним лишь взмахом ладони, но мне нравился сам процесс зажигания и тушения огоньков. В этот раз решила пройтись по фитилям пальцами. Зажала между большим и указательным один язычок пламени, затем второй, третий. Они гасли, не успевая опалить кожу. Когда осталась гореть всего одна свеча, и я поднесла к ней руку — Все потушенные до этого фитили вдруг разом зажглись. «Ой!» — испуганно вздрогнула, интуитивно отступив на шаг. Повернулась к кровати, укоризненно взглянув на мужа. «Зачем ты это сделал?» Он как-то странно на меня смотрел. Приподнялся с подушек, отчего простынь сползла вниз, оголив обнаженный торс. «Это не я, Скай». «Секунда. Вторая. Третья». Я непонимающе хлопала глазами и хмурилась. Рикард резко встал, приблизился. Взмахнул ладонью, все огни, кроме одного, мгновенно потухли. Я озадаченно посмотрела в сторону тонких струек дыма. Раз — и свечи вновь горят. Это сглотнуло. Это я? Каких-то десять минут нервного ожидания и в нашей спальне одетый с иголочки мастер Велисий. Словно его не с постели выдернули, а с важной конференции. «Ну что тут стряслось?» проскрипел старик с теплом в глазах, оглядывая нас. На мне была лишь длинная ночная рубашка и в торопях накинутый шелковый халат. Одетый в штаны с рубашкой Рикард сейчас неподвижной статуей замер рядом. Лекарь начал диагностику. Волны белого света окутывали все тело, иногда концентрируясь где-то в одной точке — руках, затылке, спине. Потом снова разливались от макушки до пят, чтобы, наконец, собрать тепло энергии в животе. «Ну?» — не выдержала гнетущей тишины. «Магия вернулась?» И замерла в ожидании ответа. Рикард продолжал изображать памятник самому себе. Велись и улыбнулся. «Нет, милая.» Но я не могла скрыть разочарование, понимающе взглянув на всё ещё танцующие язычки пламени. «Это не твоя магия», — продолжил лекарь. «Но теперь резерв начнёт потихоньку восстанавливаться». «Что значит не моя?» «А то и значит, дорогуша». Искрящийся весельем взгляд метнулся к Рикарду, затем вновь сосредоточился на мне. «Поздравляю». «Совсем скоро, а если быть точным, через восемь месяцев и пять дней ты станешь мамой, а твой супруг соответственно, счастливым папочкой». ей, вы чего?» Матрас рядом прогнулся. Это осел бледный, как полотно, будущий отец. Велись и полез в чемоданчик за зельями, бурча под нос, что обычно в таких случаях помощь нужна женской половине семейства». В следующую секунду Рикард сгреб меня в объятия, прижимая к себе до хруста в ребрах, нежно целуя и собирая губами вдруг заструившиеся по щекам слезы. Сердце выскакивало из груди. От переизбытка чувств хотелось смеяться и плакать одновременно. Ребенок, малыш, который заставит мою жизнь в очередной раз перевернуться, вернет в нее магию и ощущение полноценного счастья, Я говорила, что мне всегда будет чего-то не хватать. Беру свои слова обратно. Конец. Читала Наталья Фролова.